стараясь не думать о всех своих страхах и сомнениях я взошел на флагманский корабль флотилии и принял командование. я провел эскадру вокруг водяных смерчей мне удалось это если нам удастся задуманное то деяния наши всегда будут вспоминаться я был их проведением и открывателем пути я повелевал я ввел корабли в шхер и мы вышли из них значительно ближе к месту назначения. Затем мы проскользнули через каменную мель, и вода после нее стала темнее. Цвет ее стал напоминать цвет моря в Амбере. Я мог влиять на нашу судьбу в пространстве и времени и мог провести эскадру в Амбер. Я провел эскадру мимо странных островов, где каркали зеленые птицы, а зеленые обезьяны висели на деревьях, как плоды, раскачиваясь, иногда вереща и бросая в море камни. Блейд с тем временем совершал марш-бросок по равнинам мира. Своим шестым чувством я знал, что он проведет свои войска, какие бы препятствия ни ставил на его пути Эрик. Я держал с ним связь с помощью карт и узнавал обо всех битвах, в которых он уже участвовал. Так, например, он потерял десять тысяч убитыми на равнинах в битве с кентаврами, пять тысяч при страшном землетрясении, пятнадцать тысяч при внезапной эпидемии чумы, двадцать тысяч погибли или пропали без вести в джунглях, шесть тысяч дезертировало в одном из отражений, выглядевшем как рай, который был им обещан, Судьба 500 солдат, пересекавших пустыню, где над ними внезапно вспыхнуло и заколыхалось грибовидное облако, была неизвестна. 8 тысяч солдат были почти полностью уничтожены в долине, где неожиданно появилась чья-то армия и открыла огонь. Тысячи человек заболело, их пришлось оставить, 200 погибли при переправах через реки, 54 погибли при дуэлях, затеянных между собой, триста погибли, отравившись незнакомыми фруктами. Я был доволен, что потерял всего лишь сто восемьдесят четыре корабля. Спать, видеть сны. Да, есть вещи, которые действуют постепенно, как медленный яд. Эрик уничтожал нас исподволь, не торопясь по своему выбору. Предполагаемая коронация должна была состояться через несколько недель, и он, вне всякого сомнения, знал, что мы приближаемся. Есть такой закон, по которому лишь принц Амбера может путешествовать по отражениям, хотя, конечно, он может провести с собой только столько людей, сколько сочтет нужным. Мы вели свои войска и видели, как они постепенно уменьшаются в численности, Я хочу сказать об отражениях следующее. Есть отражение и есть вещество. В этом корень всей жизни. Из вещества состоит только один амбер, реальный город, стоящий на реальной земле, на которой есть всё. Отражений же бесконечное множество. Любая вероятность существует в каком-то отражении. Амбер одним своим существованием отбросил отражения по всем направлениям и всем сторонам жизни. И кто может сказать, что находится за всем этим? Отражения простираются от Амбера до хаоса, и между ними все возможно. Есть только три пути через них, и все они достаточно сложные. Один из них следующий. Если ты принц или принцесса королевской крови, ты сможешь идти сквозь отражения, заставляя их изменяться на своем пути до тех пор, пока данное отражение не станет таким, какое им нужно, каким они желают его видеть. Тогда мир данного отражения будет твоим собственным сознанием, и ты можешь в нем делать все, что захочешь, ну, если, конечно, не вмешаются другие твои родственники. В одном из таких миров я провел много веков до автомобильной катастрофы. Вторым способом являются карты, созданные Дворкиным мастером штриха. Он создал их по нашему образу и подобию для того, чтобы члены королевской семьи могли поддерживать связь и видеться друг с другом в любое время. Дворкин был старым-престарым дедом. Он был художником, для которого пространство и перспективы ничего не значили. Он нарисовал фамильную червонную масть, которая позволяла желающему переместиться к своему брату или сестре, где бы они ни находились. У меня было такое чувство, что карты эти обладали и многими другими возможностями, о которых мы просто не подозревали. Третьим путем был лабиринт, также созданный Дворкиным, по которому мог пройти только член нашей семьи. Лабиринт вписывал того, кто по нему проходил, в систему карт, а выход из него давал возможность путешествовать по отражениям. Теперь я понимал, что делал Рэндом, когда мы ехали на машине в реальный мир. Во время нашего путешествия он по памяти добавлял то, что помнил об Амбере, и удалял то, чего там не было. Когда все начало соответствовать, он знал, что мы прибыли к месту назначения. В этом не было ничего необыкновенного, потому что любой человек, обладая он знаниями, мог бы достичь своего Амбера. Даже сейчас мы с Блейзом могли бы найти отражение реального мира, в котором бы правили и могли провести все свое время там. Но ни один из этих городов не был настоящим Амбером, городом, в котором мы родились, городом, по образу и подобию которого были построены все остальные города, сколько бы их ни было на целом свете. Поэтому мы избрали самый трудный путь — сквозь отражение, собравшись на битву против самого Амбера. Тот, кто знал об этом, мог ставить на нашем пути препятствия, обладая властью, что и делал Эрик. И наши воины погибали. Что из этого получится? Этого сейчас не представлял никто. Но если бы Эрик стал коронованным монархом, это было бы отражено в каждом отражении. А это мне не по душе. Все оставшиеся в живых братья принца Амбера Каждый своим путем мечтали достигнуть того же самого. Мы проскочили мимо кораблей-призраков флота Жерара, летучих голландцев этого мира, и я понял, что конец пути близок. Я начал вести отсчет времени. На восьмой день нашего путешествия мы приблизились к Камберу. Именно тогда и разразился шторм. Небо почернело. Над головой стали сгущаться тучи, а паруса повисли в недолгом безветрии. Солнце скрыло свое огромное голубое лицо, и я понял, что Эрик нас наконец-то обнаружил. Затем поднялся ветер. И рвал нас ветер, и била буря, так говорят или говорили поэты. При первом же шквале внутренности мои начало выворачивать наизнанку. Нас кидало из стороны в сторону, как игральные кости в руках великана. На нас накинулись сразу и воды моря, и ливень сверху. Небо стало черным, громыхали ужасающие раскаты грома. При первом же ударе все вскрикнули. С большим трудом добрался я по палубе до покинутого рулевого колеса. Я пристегнулся к нему и взял штурвал в руки. Эрик, по всей вероятности, потирал от радости руки там у себя, в Амбере. Я в этом не сомневался. Затем я ощутил легкий зуд, услышал звяканье небольших колокольчиков и увидел Блейза как бы на другом конце серого темного туманного туннеля. Миновало уже пять часов с начала шторма. Сколько людей мы потеряли? Я не имел об этом ни малейшего представления. «В чем дело?» — спросил Блейс. «Я уже неоднократно пытался связаться с тобой. Жизнь наша полна неожиданностей, и сейчас мы плывем по одной из них. Сильный шторм. Можешь закладывать свои штаны, что это не шторм, а его прадедушка. Мне кажется, что слева по борту я вижу какое-то чудовище. Если у него есть хоть капля мозгов, оно ударит по дну корабля» оно только что так и сделало. — У нас тоже только что закончился шторм, — заметил Блейз. — И тоже прапрадедушка? — Обыкновенный. Мы потеряли двести человек. — Держись, брат, и лучше свяжись со мной попозже. Годится? Он кивнул головой, и за его спиной сверкнули две молнии. — Эрик знает наши силы, — добавил он, прежде чем отключиться. Мне ничего не оставалось делать, как согласиться с ним. Прошло еще три часа, прежде чем море начало потихоньку успокаиваться. Мы потеряли более половины своего флота. На одном моем корабле погибло сорок человек из команды в сто двадцать моряков. Это я узнал немного позднее. Шел сильный дождь. И все же по морю через Рэмбу мы прошли. Я вынул колоду своих карт и нашел в ней рэндома. Когда он понял, кто с ним говорит, его первыми словами были «поворачивай обратно». Я спросил, почему. Потому что, если верить Лью Вилли, Эрику ничего не стоит стереть вас сейчас в порошок. Она говорит, что вам надо немного подождать, пока все устроится, и напасть на него в самый неожиданный момент, когда он не будет этого ждать. «Скажем, через год!» Я покачал головой. «Извини, но мы не можем сделать этого. Слишком много у нас было потерь, и мы почти уже у цели. Сейчас или никогда?» Рэндом пожал плечами, и на лице его явно отразилось выражение, которое легче описать словами. «Не говори потом, что я тебя не предупреждал». «А все же, почему?» настойчиво переспросил я его главным образом потому что я узнал что он может управлять погодой и все же нам придется рискнуть он опять пожал плечами не говори потом что я тебя не предупреждал он точно знает что мы приближаемся а ты как думаешь разве он полный кретин нет тогда он знает если я знаю об этом в Рэмбе, то он тем более знает об этом и в Вамбере. А я знаю по тем колебаниям, которые вы производите в отражениях. К сожалению, у меня самого с самого начала были недобрые предчувствия относительно нашей экспедиции. Но это план Блейза. Выйди из игры, и пусть с плеч летит его голова. Нет, так я рисковать не намерен. Он может и выиграть. Я веду флот. Ты разговаривал с Жераром и Каином? — Да. — Так ты думаешь, что у тебя на море есть шанс? — Но послушай, Эрик разобрался, как контролировать драгоценный камень правосудия, насколько я понял, из придворных сплетен Рэмбы о его двойнике. Он может использовать его так, чтобы контролировать погоду в реальном мире. Это бесспорно. Один бог знает, что он сможет сделать с помощью камня. Жаль, но придется вынести и это. Я не могу себе позволить, чтобы несколько жалких штормиков деморализовали нас. Корвин, признаюсь тебе, что разговаривал с Эриком три дня тому назад. Почему? Он попросил меня. Я разговаривал с ним больше от скуки. Он очень тщательно описал мне, какими оборонительными средствами располагает. Он разговаривал с тобой, потому что узнал от Джулиана, что мы путешествовали вместе с тобой и действуем заодно. Он был просто уверен, что все сказанное тебе дойдет и до меня. — Возможно. Но это ничуть не меняет того, что он сказал. — Верно, — согласился я. — Тогда оставь Блейза, и пусть он сам ведет войну. Ты можешь напасть на Эрика попозже. Но его будут скоро короновать в Амбере. Знаю, знаю. Но ведь на короля так же легко напасть, как и на принца, ведь так. Какая тебе разница, как он будет называться в то время, когда ты его победишь? Он все еще будет Эриком. Тоже верно, не возражал я. Но я дал слово. Возьми его назад. Боюсь, что я не смогу сделать этого. Тогда ты сумасшедший, просто псих. Возможно. Ну что ж, в любом случае ни пуха тебе, ни пера. К черту. До встречи. Вот так кончился наш разговор, и, честно говоря, он меня встревожил. Может быть, впереди меня поджидает ловушка. Эрик был явно не дурак. Может быть, впереди нас поджидало что-то непредвиденное и смертельно опасное. В результате всех этих неизвестных опасностей мы могли проиграть. Быть принцем Амбера значит быть гордым и одиноким. Это значит, что ты не можешь довериться ни одной живой душе. И сейчас я не был в восторге от всего этого, но что поделаешь? Я не сомневался, что Эрик управлял тем штормом, который только что на нас обрушился, а это означало, что Рэндом не соврал, когда сказал, что Эрик может управлять погодой в Амбере. Так что я попытался и сам что-нибудь предпринять. Я вновь направил флот к Амберу через снегопад. Это был самый ужасный снегопад из всех, который я когда-нибудь создавал. На океан стали падать огромные хлопья снега. Пусть-ка попробуют остановить то, что было естественным для данного отражения. Но он смог. Приблизительно через полчаса снегопад прекратился. Амбер был практически неприступен, и он действительно был единственным городом. Мне не хотелось сбиваться с курса, поэтому я оставил все как есть. Эрик действительно мог управлять погодой в Амбере. Что же делать? Мы продолжали плавание к смерти в зубы. Что тут можно было сказать или сделать? Следующий шторм был страшнее первого, но на сей раз за штурвалом с самой первой минуты находился я. Шторм был насыщен электричеством и направлен на корабли. Он разметал их в разные стороны. В результате мы потеряли еще сорок судов. Честно говоря, мне уже было страшно вызывать Блейза и узнавать у него, что еще случилось с его пехотой. — У меня осталось примерно двести тысяч солдат, — заметил Блейз. — У нас наводнение. После этого я пересказал ему то, что поведал мне Рэндом. — Придется поверить, но лучше об этом сейчас не думать управляет он погодой или нет мы все равно побьем его надеюсь я закурил и облокотился о штурвал вскоре покажется амбер теперь я знал как попасть туда работая с отражениями и по воде и по суше но у каждого есть свои недостатки когда нибудь наступит день и мы продолжали плавание и тьма нахлынула на нас внезапной волной, начался еще один шторм. Уцелели мы чудом, но я был напуган. Штормы обрушивались на нас один страшнее другого, а ведь мы были в северных водах. Если Каин сдержит свое слово, тогда все в порядке, если нет, он окажется в выгодном положении. Я предположил, что он нас предал. А почему бы и нет? Я приготовил свой флот, 73 оставшихся корабля к боевым действиям, когда заметил, что к нам приближаются его эскадры. Карты солгали или наоборот показали совершенно точно, когда указали на него как на ключевую фигуру в предстоящем сражении. Флагманский корабль эскадры направился к моему И я тоже перебирал штурвал, двигаясь навстречу. Мы могли связаться через колоду карт. Но Каин этого не сделал, а он сейчас занимал более сильное положение. Следовательно, фамильный этикет разрешил ему использовать те средства, которые он сочтет нужным. Он явно желал, чтобы об этом разговоре стало известно всем, потому что он закричал мне в рупор «Корвин!» — Немедленно сдавай командование над своим флотом. Я превосхожу тебя численностью, тебе не пробиться. Я взглянул на него через разделяющее нас пространство и поднес к губам свой рупор. — Вы, вероятно, забыли про наше соглашение? — Оно аннулировано и не имеет больше силы. У тебя слишком мало сил, чтобы нанести Амберу хоть какой-нибудь серьезный ущерб, поэтому лучше пощади жизни людей и сдайся». Я посмотрел через левое плечо на солнце. «Выслушай меня, брат Каин. Позволь мне собрать совет капитанов, чтобы я мог дать тебе свой ответ, как только солнце окажется в зените». «Хорошо», — произнес он, не колеблясь ни секунды. «Думаю, они оценят то положение, в которое вы попали». Я отвернулся и приказал вести корабль к остальной группе судов, стоявшей поодаль. Если бы я попытался скрыться, Каин начал бы преследование по отражениям, уничтожая мои корабли один за другим. Но если бы зашли по отражениям слишком далеко, в нашу сторону загремели бы его пушки. У Каина они есть. А если я исчезну, то флот не сможет плыть без меня по отражениям и останется в этих реальных водах просто как мишень для Каина. Так что куда ни кинь, что бы я ни делал, мы или погибли, или нам надо сдаваться в плен. Я вытащил карту Блейза и сконцентрировался. Через некоторое время картинка на карте зашевелилась. — Да, — произнес он. Голос его был возбужден. Я даже слышал вокруг него шум битвы. — У меня неприятности, — произнес я. Мы именовали все препятствия, но у меня осталось лишь семьдесят три корабля, и Каин приказал нам сдаться в плен до полудня. — Черт бы его побрал! — выругался он. — Мне не удалось продвинуться так далеко, как тебе. Сейчас у нас тут битва, и причем довольно жаркая. Огромное конное войско рубит нас на куски так что ничего не могу тебе посоветовать. У меня хватает своих неприятностей. Поступай, как сочтешь нужным. Они вновь пошли в атаку. И контакт был прерван. Я вытащил карту Жарара и снова сконцентрировался. Когда мы начали разговаривать, то мне показалось, что я что-то вижу за его спиной. Это была береговая линия. Мне показалось, что я узнал ее. Если моя догадка верна, то он сейчас находится в южных водах. Мне не хотелось напоминать ему тему нашего разговора. Я просто поинтересовался, не может ли он помочь мне против Каина. «Я только согласился пропустить тебя», — промолвил он. Вот почему я увел свою эскадру на юг. Я не смог бы прийти к тебе на выручку вовремя, если бы даже захотел. И я никогда не обещал тебе помощи в убийстве брата. И прежде чем я ответил, он прервал связь. Он был, конечно, прав. Жерар предоставил мне возможность победить, а не помогать в битве против Амбера. Что же мне оставалось сделать? Да, Рэндом оказался прав.